Караван достиг конца пустыни, и путешественники радостно приветствовали зелёные луга и густолистные деревья, приятного лицезрения которых они были лишены столько дней. Караван-сарай, который они избрали себе для ночлега, был расположен в прекрасной долине, и хотя удобств и прохлады он сулил немного, но вся компания была веселее и благодушнее, чем когда-либо. так как мысль, что опасности и трудности, которые влечёт за собой путешествие через пустыню, счастливо миновали их, раскрыла все сердца и настроила умы на веселье и забавы. Младший из купцов, весельчак Мулей, протанцевал комический танец, сопровождая его песенками, которые вызвали улыбку даже у серьёзного грека Целевкоса. Но мало того, что он развлёк своих спутников танцами и песнями, Напоследок он преподнёс им ещё историю, которую обещал раньше, и, отдохнув от пляски, так повёл свой рассказ. Рассказ о маленьком Муке. В родном моём городе Никее жил был человек по прозвищу Маленький Мук. Хотя я был тогда совсем ребёнком, однако помню его очень хорошо. в особенности потому, что однажды отец мой избил меня из-за него до полусмерти. Дело в том, что в те времена маленький Мук был уже старичок, а ростом не больше 3-4 футов. Притом сложен он был весьма странно. На туловище его маленьком и хрупком сидела голова размером куда объёмнее, чем у других людей. Жил он совсем один в большом доме. И даже стряпал себе сам. На улицу показывался всего раз в месяц, и в городе никто бы не знал, жив он или умер, если бы в обеденное время из трубы его дома не валил дым. Правда, по вечерам он нередко прогуливался по крыше, а с улицы казалось, будто по крыше катается одна его огромная голова. Мы с товарищами были злые мальчишки, готовые всякого высмеять и подразнить, поэтому для нас каждый раз бывало праздником, когда маленький Мук выходил из дому. В определённый день мы толпились перед его домом и поджидали, пока он выйдет. Когда же растворялась дверь, и сперва показывалась большая голова в еще большем тюрбане, а затем и все тельце, облаченное в потрепанный халатик, пышный шароварый широкий пояс, за которым торчал длинный кинжал, такой длинный, что неизвестно было, кинжал ли прицеплен был к муку или мук к кинжалу. Так вот, когда он показывался... На встречу ему раздавались весёлые возгласы, мы подбрасывали в воздух шапки и плясали вокруг него. Маленький Мук в ответ спокойно кивал нам головою и медленным шагом направлялся вдоль по улице. При этом он шаркал ногами, и ботуфли на нём были такие длинные, широкие, каких я больше не видывал. Мы мальчишки бежали следом, крича без устали. Маленький Мук, маленький Мук, Кроме того, мы сочинили забавные стишки, которые пели в его честь. Вот эти стишки. Крошка мук, крошка мук, сам ты мал, а дом что воз. В месяц раз ты кажешь нос. Ты хороший карлик, крошка. Голова крупна немножко. Обернись-ка на наш стук и поймай нас, крошка мук. Так мы развлекались частенько. И к стыду своему должен признаться, что я изрничал пущей всех. Дёргал его за халатик, а как-то раз наступил ему сзади на огромные туфли, так что он упал. Это меня рассмешило, но охота смеяться как не бывало, когда я увидал, что маленький Мук направляется к нашему дому. Он вошёл туда и пробыл там некоторое время. Я спрятался за дверью и видел, как Мук выходил в сопровождении его отца. который почтительно поддерживал его и у двери распрощался с ним, отвесив множество поклонов. Мне было очень не по себе, и я долго не решался показаться из своего укромного уголка. Но под конец голод, который казался мне страшнее побоев, выгнал меня наружу. И я смиренно склонив голову, предстал перед отцом. Я слыхал, что ты издевался над добрейшим муком Начал он очень строгим тоном. «Я расскажу тебе историю этого самого мука, и ты уж, наверное, перестанешь дразнить его. Но до и после ты получишь обычную порцию». Обычная порция — это были двадцать пять ударов, которые он всегда отсчитывал точно. Итак, он взял свой длинный чубук, отвернул янтарный мундштук и отделал меня сильнее, чем всегда. Когда все двадцать пять были отсчитаны сполна, он приказал мне слушать внимательно и принялся рассказывать о маленьком Муке. Отец маленького Мука, которого звали, собственно, Мукра, считался у нас в Никее человеком почтенным, хоть и бедным. Он жил почти так же замкнуто, как нынче его сын. Сына этого он недолюбливал, стыдясь его малого роста. и не дал ему никакого образования. На шестнадцатом году маленький Мук был все еще резвым ребенком, и отец, человек положительный, вечно корил его за то, что он давно вышел из младенческого возраста, а между тем глуп и дурашлив, как дитя. Однажды старик упал, сильно расшибся и умер, оставив маленького Мука в нищете и невежестве. Жестокосердная родня, которой покойный задолжал больше, чем мог заплатить, выгнала бедняжку из дому, посоветовав ему идти искать счастье по свету. Маленький Мук отвечал, что он уже собрался в путь, и попросил только отдать ему одежду отца, что и было исполнено. Но одежда его отца, человека плотного и рослого, не пришлась ему в пору. Однако Мук, недолго думая, подрезал, что было длинно, и нарядился в отцовское платье. Но он, как видно, забыл, что следует урезать и в ширину, и вот откуда получился его необычный наряд, в котором он щеголяет и поныне. Большой тюрбан, широкий пояс, пышные шаровары, синий халат всё это наследство отца, которое он носит с тех самых пор. Заткнув за пояс дамасский кинжал отца и взяв посошок, он пустился в путь. Бодро шагал он целый день, ведь отправился-то он искать счастье. Заметив блестящий на солнце черепок, он, наверное, подбирал его в надежде, что тот превратится в алмаз. Завидев вдали купол мечети, сияющий точно зарево, увидев озеро, сверкающее словно зеркало, Он радостно спешил туда, ибо думал, что попал в волшебную страну. Но вы те миражи исчезали вблизи, а усталость и голодное бурчание в животе тотчас напоминали ему, что он всё ещё в стране смертных. Так шёл он 2 дня, терзаясь голодом и горем, и уж отчаивался найти счастье. Злаки служили ему единственной пищей, голая земля постелью. На утро третьего дня он увидал с холма большой город. Ярко сиял полумесяц на его кровлях, пёстрые флаги реяли над домами и словно манили к себе маленького мука. Он замер в изумлении, оглядывая город и всю местность. Да, там крошка мук найдёт своё счастье, сказал он про себя и даже подпрыгнул, не взирая на усталость. Там или нигде. Он собрался с силами и зашагал к городу. Но хотя расстояние оказалось совсем небольшим, добрался он туда лишь к полудню, ибо маленькие ножки его отказывались служить, и ему не раз приходилось присаживаться в тени пальмы и отдыхать. Наконец он ощутился у городских ворот. Он расправил на себе халатик, красиво повязал тюрбан, сделал пояс ещё шире и ещё больше вкось засунул за него кинжал, затем смахнул пыль с туфель, взялся за посох шёлк и храбро миновал ворота. Он прошёл уже несколько улиц, но нигде не растворилась дверь. Ниоткуда не крикнули, как он ожидал. Маленький мук, войди сюда, поешь, попей и отдохни. Только он загляделся с тоской на один большой красивый дом, как там растворилось окно, из него выглянула старушка и закричала нараспев: "Суда, суда, поспела всем еда, стол давно уже накрыт. Кто придёт, тот будет сыт. Соседи, все сюда, поспела вам еда". Двери дома раскрылись, и Мук увидал, как туда вбежало множество собак и кошек. Он стоял, не зная, принять ли ему приглашение, но затем собрался с духом и вошёл в дом. Перед ним шли две кошечки, и он решил следовать за ними, потому что они, наверное, лучше его знали дорогу на кухню. Когда Мук поднялся по лестнице, ему навстречу попалась та старушка, что выглядывала в окно. Она сердито посмотрела на него и спросила: "Чего ему нужно?" "Ты ведь всех звала к себе поесть", отвечал маленький Мук. "А я очень голоден, вот я и решил тоже прийти". Старуха расхохоталась и сказала: "А откуда ты взялся, чудак? Весь город знает, что я готовлю только для своих милых кошечек, а иногда приглашаю им для компании соседских животных, как ты сам видел". Маленький Мук рассказал старушке, как туго ему пришлось после смерти отца, и попросил её позволить ему разок пообедать с её кошками. Старуха, смягчившись от его чистосердечного рассказа, разрешила ему побыть у неё и обильно накормила и напоила его. Когда он насытился и подкрепился, старуха внимательно оглядела его, а затем молвила: "Маленький мук, оставайся у меня в услужении". Работать тебе придётся мало, а жить будешь хорошо. Маленькому Муку пришлось по вкусу кошачья похлёбка, а потом он согласился и стал слугой госпожи Агавцы. Работа у него была не трудная, но странная. Госпожа Агавцы держала двух котов и четырёх кошек. Маленькому Муку приходилось каждое утро расчёсывать и умощать драгоценными притираниями их шерсть. Когда старуха уходила из дому, он ублажал кошек во время еды, подставлял им мисочки, а на ночь укладывал их на шёлковые подушки и покрывал бархатными одеялами. Кроме того, в доме водилось несколько собачек, за которыми ему тоже велено было ходить, но с ними не так нянчились, как с кошками, которые были для госпожи Агафцы всё равно что родные дети. Здесь Мук вёл такую же замкнутую жизнь, как и в Отцовском доме, потому что кроме старухи, по целым дням видел одних кошек до да собак. Некоторое время Муку жилось отлично. У него всегда было вдоволь еды и немного работы, и старуха оказалась довольной им. Но мало-помалу кошки разбаловались. Когда старуха уходила, они как бешеные метались по комнатам, опрокидывали всё и били дорогую посуду, попадавшуюся им на пути. Но, заслышав шаги старухи по лестнице, они забивались к себе в постельки и как ни в чём не бывало виляли ей навстречу хвостами. Находя свои комнаты в беспорядке, старуха злилась и сваливала всё на мука. И как он не оправдывался, она больше верила невинному виду своих кошечек, чем речам слуги. Маленький Мук был очень опечален, что здесь ему не довелось найти своё счастье, и задумал бросить службу у госпожи Агавцы. Но помня по первому своему путешествию, как трудно приходится без денег, Он решил каким-нибудь способом добыть своё жалование, которое хозяйка ему всё обещала, но ни разу не заплатила. В доме госпожи Агафцы имелась комната, которая всегда была под замком и куда он ни разу не заглядывал. Но часто он слышал, как старуха возится там, и дорого бы дал лишь бы узнать, что она там хранит. Когда он задумался, как бы добыть денег на дорогу, Ему пришло в голову, что в той комнате, наверное, хранятся сокровища старухи. Но дверь всегда была на запоре, и ему никак не удавалось добраться до сокровищ. Как-то утром, когда госпожа Агафцы вышла из дому, одна из собачонок, для которой старуха была сущей мачихой и которая привязалась к муку за ласковое обращение, дёрнула его за складку шаровар. как будто показывая ему, чтобы он следовал за ней. Мук, охотно игравший с собаками, пошёл за ней следом, и что вы думаете? Собачонка привела его в спальню госпожи Агавцы, прямо к дверце, которую он до тех пор не замечал. Дверь была полуоткрыта. Собачка вошла туда, Мук следом. И какова же была его радость, когда он увидел, что находится в комнате, куда стремился так давно. Он стал шарить в поисках денег, но ничего не нашёл. Вся комната была полна старой одежды и сосудов причудливой формы. Один из этих сосудов особенно привлёк его внимание. Он был из гранёного хрусталя с прекрасным рисунком. Мук взял его и принялся вертеть во все стороны. Но, о ужас, он не заметил, что на нем была крышка, которая держалась очень слабо. Крышка упала и разбилась в дребезги. Маленький мук оцепенел от страха. Теперь судьба его решалась сама собой. Теперь ему приходилось бежать, иначе старуха забьет его до смерти. Он мигом решился, но на прощание поглядел ещё раз, не пригодится ли что-нибудь из добра госпожи Агафцы ему в дорогу. Тут на глаза ему попалась пара огромных туфель. Правда, они не были красивые, но его старые уже не выдержали бы путешествия, а кроме того, эти привлекали его своей величиной. Ведь когда он их наденет, все увидят, что он давно вышел из пелёнок. И так он поспешно скинул свои шлепанцы и влез в новые. Ему показалось, что палочка с красиво вырезанной львиной головой зря пропадает в углу. Он захватил ее и поспешил вон из комнаты. Быстро сбегал он к себе в коморку, накинул халатик, нахлобучил отцовский тюрбан, заткнул за пояс кинжал и со всех ног бросился прочь из дома и из города. Он убегал всё дальше от города, боясь гнева старухи, пока совсем не изнемок. Так быстро он не ходил никогда в жизни. Мало того, он как будто не мог остановиться, словно какая-то незримая сила гнала его. Наконец он заметил, что с туфлями дело обстоит не чисто. Они мчались всё вперёд и увлекали за собой его. Он всячески пытался остановиться, но тщетно. Тогда он в отчаянии закричал самому себе, как кричат лошадям «Тпру! Стой! Тпру!» и туфли остановились, а Мук без сил свалился на зим. Он был в восторге от туфель. Значит, он все-таки приобрел за свою службу нечто, с чем ему легче будет искать по свету счастье. Несмотря на радость, он уснул от утомления. Ибо тельце маленького мука, которому приходилось носить такую тяжелую голову, было не из выносливых. Во сне ему явилась собачка, которая помогла ему добыть туфли в доме госпожи Агавцы. И обратилась к нему с такой речью. «Милый мук, ты еще не научился обращаться с туфлями. Знай, что, надев их и трижды перевернувшись на каблуке, Ты полетишь куда пожелаешь, а палочка поможет тебе находить клады. Ибо там, где зарыто золото, она будет стучать о землю трижды, где серебро дважды. Вот что увидел во сне маленький Мук. Проснувшись, он припомнил чудесный сон и решил сделать опыт. Он надел туфли, поднял одну ногу и принялся вертеться на каблуке. Но кто пробовал проделать подобный фокус три раза подряд в непомерно больших туфлях, тот не удивится, что маленькому Муку это удалось не сразу, особенно если принять в расчёт, что тяжёлая голова перевешивала его то на одну, то на другую сторону. Бедняжка несколько раз больно стукался носом об землю, но мужественно продолжал попытки, пока наконец не добился своего. Колесом завертелся он на каблуке, пожелал очутиться в ближайшем большом городе и глядь туфли поднялись на воздух, вихрем помчались сквозь облака, и не успел маленький Мук прийти в себя, как оказался на большой базарной площади, где было разбито множество палаток и сновало бесчётное количество людей. Он побродил в толпе, Но затем решил, что благоразумнее направиться в одну из уединённых улиц. Ибо на базаре ему то и дело кто-нибудь наступал на туфли, так что он едва не падал, либо сам он толкал кого-нибудь своим непомерно торчащим кинжалом и еле увёртывался от побоев. Маленький Мук призадумался всерьёз, как бы ему заработать немножко денег. У него была правда палочка, указывающая ему клады. Но как сразу найти место, где зарыто золото или серебро? На худой конец, он мог бы показываться за деньги, но тут гордость мешала ему. И вдруг он вспомнил о проворстве своих ног. Быть может, туфли мои помогут мне прокормиться, подумал он и порешил наняться в скороходы. Но ведь такая служба, наверное, лучше всего оплачивается у короля. А потому он отправился разыскивать дворец. У ворот дворца стояла стража, которая спросила его, чего ему здесь надо. Когда он ответил, что ищет службы, его послали к надсмотрщику над робами. Он изложил тому свою просьбу устроить его королевским гонцом. Надсмотрщик смерил его взглядом с головы до пят и произнёс: Как это ты задумал стать королевским скороходом, когда на жонки у тебя не больше пяди? Убирайся поживее. Мне не досуг благоурить с каждым дураком. Но маленький Мук принялся клясться, что он не шутит и готов поспорить с любым скороходом. Надсмотрщик нашёл, что такое предложение позабавит хоть кого. Он велел Муку приготовиться до вечера к состязанию. Отвёл его на кухню и распорядился, чтобы его как следует накормили и напоили. Сам же отправился к королю и рассказал ему о маленьком человечке и его бахвальстве. Король был по природе весельчак. Поэтому ему очень понравилось, что надсмотрщик для потехи оставил маленького мука. Он приказал устроить всё на большом лугу за королевским замком, так чтобы двору удобно было следить за бегом. а о карлике велел иметь особое попечение. Своим принцам и принцессам король рассказал, какое развлечение ждет их вечером. Те же рассказали об этом своим слугам, и когда наступил вечер, нетерпеливое ожидание стало всеобщим. Все, кого носили ноги, устремились на луг, где были устроены помосты, откуда двор мог следить за бегом хвостливого карлика. Когда король с сыновьями и дочерми расположился на помосте, маленький Мук выступил на середину луга и отвёл знатному обществу грациознейший поклон. Весёлые возгласы встретили малыша, такого уродца никто ещё не видывал. Чилц с огромной головой, халатик и пышные шаровары, длинный кинжал за широким поясом, маленькие ножонки в больших туфлях. Право же при виде такой комичной фигурки нельзя было сдержать смех. Но хохот не смутил маленького Мука. Он приосанился, опёршись на палочку и ждал противника. По настоянию самого Мука, надсмотрщик над дробами выбрал лучшего скорохода. Тот выступил тоже, подошёл к малышу, и оба стали ждать знака. Тогда принцесса Амарца, как было условно, махнула покровом, и точно две стрелы, пущенные в одну цель, помчались бегуны по лугу. Поначалу противник Мука был заметно впереди. Но малыш устремился за ним на своих туфлях-самоходах, нагнал его, опередил и давно уже достиг цели, когда тот подбегал, еле переводя дух. Зрители застыли на миг от изумления и неожиданности. Но когда король первый захлопал в ладоши, толпа разразилась восторженными криками. До «Да здравствует маленький Мук, победитель в состязании! Маленького мука подвели к помосту, он бросился в ноги королю со словами: "Великий государь, я показал тебе сейчас лишь скромный образец своего искусства. Собоговали повелеть, чтобы меня приняли в число твоих гонцов". На что король возразил ему. Нет, ты будешь состоять гонцом лично при моей особе, милый Мук. Жалованье ты будешь получать 100 золотых в год, и есть ты будешь за одним столом с первыми моими слугами. Тут Мук решил, что нашёл наконец долгожданное счастье, и обрадовался и возликовал в душе. Король оказывал ему особую милость, посылая его с самыми срочными тайными поручениями, которые он исполнял с величайшей старательностью и непостижимой быстротой. Но прочие слуги короля не питали к нему расположения. Они не могли перенести того, что этот ничтожный карлик, только и умевший, что быстро бегать, занял первое место в милостях государя. Они задевали против него всяческие козни, дабы погубить его. Но все было бессильно против неограниченного доверия, которое питал король к своему тайному обер-лейб-курьеру, ибо таких чинов он достиг в короткий срок. Мук, от которого не укрылись все эти хитросплетения, помышлял не о мести, он был слишком добр для того. Нет, он думал о средствах заслужить благодарность и любовь своих врагов. Тут он вспомнил о своей палочке, о которой удача заставила его позабыть. «Если ему удастся найти клад, — решил он, — вся эта челядь сразу станет благосклоннее к нему». Ему не раз приходилось слышать, что отец нынешнего короля зарыл многие из своих сокровищ, когда на страну его напал враг. По слухам, он умер, не успев открыть свою тайну сыну. Отныне Мук всегда брал с собой палочку в надежде, что ему случится пройти теми местами, где зарыты деньги покойного короля. Как-то вечером он случайно забрёл в отдалённую часть дворцового парка, где редко бывал до того. И вдруг почувствовал, что палочка дрогнула у него в руке и трижды стукнула о землю. Он сразу смекнул, что это значит. Он вытащил из-за пояса кинжал, сделал зарубки на близних деревьях и поспешил назад во дворец. Там он добыл себе лопату и подождал ночи, чтобы приступить к делу. Добраться до клада оказалось труднее, чем он думал. Руки у него были слабые, а лопата большая и тяжёлая. За 2 часа он вырыл яму не больше 2 футов в глубину. Наконец он наткнулся на что-то твёрдое, зазвеневшее как железо. Он стал рыть ещё усерднее и вскоре откопал большую железную крышку. Он влез в яму посмотреть, что было под крышкой, и в самом деле обнаружил горшок, полный золотых монет. Но у него не хватило силёнок поднять горшок, и потому он набрал в шаровары и за пояс сколько мог донести. Наполнил также халатик и тщательно прикрыв оставшееся, взвалил халатик себе на спину. Но не будь на нём его туфель, он ни за что бы не сдвинулся с места, так оттягивал ему плечи золото. Однако ему всё же удалось незаметно пробраться к себе в комнату и спрятать золото под подушками дивана. Оказавшись владельцем таких богатств, Маленький Мук решил, что отныне всё пойдёт по-новому, и что теперь многие враги его из числа придворных станут его рьяными защитниками и покровителями. Из этого одного ясно, что добряк Мук не получил тщательного воспитания, иначе бы он не мог вообразить, будто деньгами приобретаются истинные друзья. Ах, отчего он тогда не надел своих туфель и не улетучился, прихватив халатик, наполненный золотом? Золото, которое мук раздавал теперь пригрыщнями, не замедлило пробудить зависть остальных придворных. Главный повар Аули сказал: "Он фальшивомонетчик". Надсмотрщик над рабами Ахмед сказал: "Он его выклянчил у короля". Архас же, казначей, злейший его враг, сам время от времени запускавший руку в королевскую казну, сказал напрямик: "Он его украл". Они столковались, как повести дело, и вот однажды кравчий Архус предстал перед королевские отчи с печальным и унылым видом. Он всячески старался показать свою печаль. Под конец король в самом деле осведомился у него что с ним. "Увы", отвечал он. "Я печален тем, что утратил милость своего повелителя. Что ты ерунду говоришь, голубчик?" кархус возразил ему король. "С каких пор солнце моей милости отвратилось от тебя?" кравч отвечал, что оберлейб-курьера он осыпает золотом, а своим бедным и верным слугам не даёт ничего. Короля очень удивило такое известие. Он выслушал рассказ о щедротах маленького Мука. Попутно заговорщики без труда внушили ему подозрение, что Мук каким-то образом похитил деньги из королевской сокровищницы. Особенно приятен был такой оборот дела казначею, который вообще не любил отчитываться. Тогда король приказал следить за каждым шагом маленького Мука и постараться захватить его с поличным. И когда в ночь после этого злополучного дня маленький Мук, чрезмерной щедростью истощивший свои запасы, взял лопату и прокрался в дворцовый парк, чтобы добыть новые средства из своего потайного хранилища. За ним на расстоянии последовала стража под начальством главного повара Аули и козначее архаза и в ту минуту когда он собрался переложить золото из горшка в халатик они набросились на него связали и повели к королю король был заранее не в духе от того что его разбудили он весьма немилостиво принял своего злосчастного тайного оберлейб курьера и тотчас приступил к расследованию Горшок был окончательно вырыт из земли и вместе с лопатой и халатиком, набитым золотом, принесён к ногам короля. Казначей показал, что он с помощью стражи накрыл мука как раз, когда тот зарывал в землю горшок с золотом. Тогда король обратился с вопросом к обвиняемому: правда ли это и откуда у него взялось золото, которое он зарывал? Маленький Мук в полном сознании своей невиновности показал, что горшок он нашёл в саду и что он его откапывал, а не закапывал. Все присутствующие встретили такое оправдание смехом. Король же, крайне разгневанный мнимой лживостью карлика, закричал: "Ты ещё смеешь, негодяй, так глупо и подло обманывать своего короля, после того как ты же обокрал его?" Казначей Архас, я повелеваю тебе сказать: признаёшь ли ты это количество золота равным тому, какого не достаёт в моей казне? И казначей отвечал, что для него сомнений нет. В королевской казне с некоторых пор не достаёт даже ещё больше, и он готов присягнуть, что именно это золото и есть краденное. Тогда король велел заковать маленького мука в цепи и отвезти его в башню. А золото отдал казначею, чтобы тот отнёс его назад в казну. Радуясь счастливому исходу дела, отправился казначей в своясие и там принялся пересчитывать блестящие монеты. Но злодей скрыл, что на дне горшка лежала записка, гласившая: "Враг заполонил мою страну, а по сему я укрываю сюда часть своих сокровищ". Кто найдёт их и не вручит без промедления моему сыну, на голову того допадёт проклятие его государя, король сади. У себя в темнице маленький мук предавался грустным размышлениям. Он знал, что хищение королевского имущества карается смертью, и всё-таки не хотел открыть королю тайну волшебной палочки. И беспридливо опасался, что у него отберут и её, и туфли в придачу. Туфли к несчастью тоже не могли выручить его, ведь он был цепями прикован к стене и как ни бился, а всё ему не удавалось повернуться на каблуке. Но после того, как ему на другой день объявили смертный приговор, он решил, что всё же лучше жить без волшебной палочки, чем умереть с ней. Он попросил, чтобы король выслушал его с глазу на глаз и открыл ему свою тайну. Сперва король не поверил его признанию, но маленький мук посулил проделать опыт, если король обещает сохранить ему жизнь. Король дал ему в том слово и велел без ведома мука зарыть в землю немного золота, а затем приказал ему взять палочку и искать. Тот мигом нашел золото, ибо палочка явственно трижды стукнула по земле. Тут король смекнул, что казначей обманул его и послал тому по обычаю восточных стран шелковый шнурок, дабы тот сам удавился. А к маленькому муку король обратился с такими словами. Правда, я обещал сохранить тебе жизнь, но мне сдаётся, что ты знаешь не только тайну палочки, а по сему ты останешься в вечном заточении, если не откроешь секрета своей быстроходности. С маленького Мука довольно было и одной ночи в башне, а потом он признался, что всё его искусство скрыто в туфлях. Но Утайл от короля как с ними обращаться? Король сам влез в туфли, желая проделать опыт, и точно полоумный заметался по саду. Временами он пытался передохнуть, но не знал, как остановить туфли. А маленький мук и злорадство не помог ему, пока он не добегался до обморока. Король, придя в себя, рвал и метал на маленького мука, из-за которого ему пришлось бегать до бесчувствия. Я дал слово даровать тебе жизнь и свободу, но если в течение двух суток ты не будешь за пределами моей страны, я велю тебя вздёрнуть. А туфли и палочку он велел отнести к себе в сокровищницу. Беднее прежнего, побрел маленький мук прочь, кляня свою глупость, внушившую ему, будто он может стать персоной при дворе. Страна, из которой его изгоняли, к счастью, была невелика, и уже спустя восемь часов он очутился на ее рубеже, хотя идти без привычных его туфель было не сладко. Очутившись за пределами той страны, он свернул с большой дороги, чтобы углубиться в лесную глушь и жить в полном одиночестве, ибо люди опастыли ему. В чаще леса набрёл он на местечко, которое показалось ему пригодным для намеченной им цели. Светлый ручей, осиянённый большими смоковницами и мягкая мурава манили его к себе. Тут опустился он на землю, решив не принимать пищи и ждать смерти. Печальные думы о смерти усыпили его, а когда он проснулся, мучим и голодом, то рассудил, что голодная смерть — дело опасное, и принялся искать, не найдется ли чего-нибудь поесть. Чудесные спелые фиги висели на дереве, под которым он уснул. Он забрался наверх, сорвал несколько штук, полакомился ими и отправился к ручью утолить жажду. Но каков был его ужас, когда он увидел в воде собственное отражение, украшенное огромными ушами и месистым длинным носом. В смятении схватился он руками за уши, и в самом деле, они оказались длиной с поллоктя. Я заслужила слиные уши, вскричал он, за то, что как осёл растоптал своё счастье. Он принялся бродить по лесу, а когда снова проголодался, то ему ещё раз пришлось прибегнуть к фигам, ибо больше ничего съедобного на деревьях не нашлось. Поглощая вторую порцию фиг, он надумал запрятать уши под тюрбан, чтобы не казаться таким смешным. И вдруг почувствовал, что уши у него уменьшились. Мигом бросился он к ручью, чтобы убедиться в том, и в самом деле уши стали прежними, исчез и безобразный длинный нос. Тут он сообразил, как это произошло. От плодов первой смоковницы у него выросли длинный уши и нос. После плодов второй он избавился от напасти. С радостью понял он, что милосердная судьба снова даёт ему в руки средства стать счастливым. Сорвав с каждого из деревьев столько плодов, сколько мог донести, он отправился в ту страну, которую недавно покинул. В первом же городишке он переоделся в другое платье, так что стал неузнаваем, а затем отправился дальше к тому городу, где жил король, и вскоре прибыл туда. Время года было такое, когда спелые плоды ещё довольно редки, и потому маленький Мук уселся у ворот дворца, помня по прежним временам, что главный повар является сюда закупать редкостные лакомства для королевского стола. Не успел Мук расположиться, как увидел, что главный повар идёт через двор к воротам. Он оглядел товары разносчиков, собравшихся у ворот дворца, и вдруг взгляд его упал на корзиночку Мука. Ого, лакомое блюдо, сказал он. Его величество оно уж, конечно, придётся по вкусу. Сколько хочешь за всю корзинку? Маленький Мук назначил невысокую цену, и торг состоялся. Главный повар отдал корзинку одному из рабов и пошёл дальше, а маленький Мук поспешил улизнуть, боясь, как бы его не поймали и не наказали за продажу плодов, если беда постигнет уши и носы королевского двора. Во время трапезы король был в превосходном настроении и не раз принимался хвалить главного повара за вкусный стол и за усердие, с которым тот всегда старается раздобыть изысканное яство. А главный повар, помня, какой лакомый кусочек имеется у него в запасе, ухмылялся умильно и только изрекал кратко: "Конец делу венец, или это цветочки, а ягодки впереди?" Так что принцессы сгорали от любопытства, чем он их ещё попотчет. Когда же были поданы великолепные, соблазнительные фиги, у всех присутствующих вырвалось восторженное ах. "Какие спелые, какие аппетитные!" вскричал король. "Ты прямо молодчина, главный повар. Ты заслужил нашу высочайшую милость". Сказав это, король, весьма бережливый в отношении подобных лакомств, собственноручно оделил фигами присутствующих. Принцы и принцессы получили по две штуки, придворные дамы, визири и аги по одной, остальные он придвинул к себе и стал их уплетать с величайшим удовольствием. Господи, какой у тебя странный вид, папа, вскричала вдруг принцесса Амарса. Все обратили к королю удивлённые взоры. По обеим сторонам головы у него торчали огромные уши, длинный нос свешивался до самого подбородка. Тогда присутствующие стали с изумлением и ужасом оглядывать друг друга. У всех головы оказались в большей или меньшей степени украшенными тем же странным убором. Легко вообразить себе смятение двора. Тотчас были разосланы гонцы за всеми врачами города. Ке явились толпой, прописали пилюли, микстуры, но уши и носы остались какими были. Одному из принцев сделали операцию, но уши отросли снова. Вся история достигла убежища, куда укрылся Мук. Он понял, что настала пора действовать. На вырученные от продажи фиг деньги Он заранее запасся одеждой, в которой мог выдать себя за учёного. Длинная борода из козьей шерсти дополняла наряд. Захватив мешочек с фигами, он направился во дворец, назвался чужеземным лекарем и предложил свою помощь. Вначале к нему отнеслись весьма недоверчиво. Но когда маленький Мук накормил Фигой одного из принцев и тем возвратил его ушам и носу прежние размеры, то все наперебой устремились за исцелением к чужеземному лекарю. Но король, молча взял его за руку и повёл к себе в опочивальню. Там он отпер дверцу, ведущую в сокровищницу, и кивком позвал Мука. Вот все мои сокровища, произнёс король. Ты получишь всё, чего бы ни пожелал, если избавишь меня от этой позорной напасти. Слаще всякой музыки прозвучали эти слова в ушах маленького Мука. Он с порога ещё увидал свои туфли, а рядом с ними лежала и палочка. Он принялся бродить по комнате, словно девясь на сокровища короля. Но когда дошёл до своих туфель, тот торопливо скользнул в них, схватил палочку, сорвал с себя накладную бороду и предстал перед изумлённым королём в образе старого знакомца, бедного изгнанника Мука. Вероломный король заговорил он, платящий неблагодарностью за верную службу, да будет тебе заслуженной карой уродство, которым ты поражён. Я оставлю тебе длинные уши, дабы они изо дня в день напоминали тебе о маленьком Муке. Сказав так, он стремительно перевернулся на каблуке, пожелал отчутиться где-нибудь подальше, и не успел король позвать на помощь, как маленький Мук исчез. С тех пор маленький Мук живёт здесь в полном достатке, но совсем одиноко, ибо он презирает людей. Жизтейский опыт сделал его мудрецом, который, не взирая на несколько странную наружность, больше заслуживает уважения, нежели насмешки. Вот что рассказал мне отец. Я выразил искреннее сожаление о том, что был груб сославным человечком, после чего получил от отца вторую половину назначенного мне наказания. Я в свою очередь рассказал товарищам о чудесных приключениях карлика, и мы все так полюбили его, что никто и не думал больше насмехаться над ним. Даже наоборот, мы оказывали ему всяческое почтение до самой его смерти и кланялись ему так же низко, как муфтию или кади. Путешественники решили остаться на день в этом караван-сарае, чтобы и люди и животные запаслись силами на дальнейший путь. Вчерашняя весёлость сохранилась и сегодня, и они не уставали предаваться всяческим забавам. Но после трапезы они обратились к пятому из купцов, Алисизе, требуя, чтобы он, по примеру других, исполнил свою обязанность и рассказал какую-нибудь историю. Он возразил, что жизнь его бедна интересными событиями, и ему нечего почерпнуть из неё. И по сему он расскажет им нечто тайное, а именно сказку о мнимом принце. Жил однажды на свете скромный портновский подмастерье по имени Лабакан, который учился своему ремеслу у опытного мастера в Александрии. Никто не смел сказать, что Лабакан не искусно владеет иглой. Наоборот, он умел выполнять очень тонкую работу. И несправедливо было бы назвать его лентяем. Но какой-то в нём был изъян. То он часами шил, не отрываясь, так что игла накалялась у него в руке, и начинала дымить нитка, а работа получалась лучше, чем у кого угодно. В другой раз и к сожалению, это случалось чаще. Он сидел в задумчивости, устремив неподвижный взор вдаль. И вид у него бывал такой странный, что его хозяин и прочие подмастерья говорили, глядя на него, не иначе как лобакан опять напустил на себя знатный вид. По пятницам же, когда все люди спокойно возвращались после молитвы домой к своим делам, лобакан в красивом наряде, который он приобрёл ценой больших трудов и лишений, выходил из мечети и медленно, гордой поступью, прогуливался по площадям и улицам города. Когда же при встрече кто-либо из его приятелей говорил ему «Мир тебе!» или «Как поживаешь, друг Лобакан?», он милостиво махал рукой или, в крайнем случае, важно кивал головой. Если тогда хозяин шутя говорил ему «В тебе, Лобакан, погиб принц!», он радовался и отвечал «Мне!» Вы тоже это заметили? Или я сам давно так думаю? Так скромный портновский подмастерье Лобакан ввёл себя долгое время. Ну, хозяин терпел его глупость, ибо в общем он был человек хороший и искусный работник. Но вот однажды Селим, брат султана, который проезжал как раз через Александрию, прислал портному свою праздничную одежду для какой-то переделки. И хозяин дал ее Лобакану, ибо тот выполнял самую тонкую работу. Когда вечером хозяин и подмастерья разошлись отдохнуть от дневных трудов, какая-то непреодолимая сила привела Лобакана обратно в мастерскую, где висела одежда королевского брата. Долго стоял он в раздумье перед ней, любуясь то блеском вышивки, то переливами бархата и шелка. Он не мог преодолеть в себе искушение её примерить и глядь, она была словно по нему сшита. "Но чем я не принц?" вопрошал он себя, шагая взад и вперёд по комнате. "Разве хозяин не говорил, что я рождён быть принцем?" Вместе с одеждой к подмастерью как будто пристали и королевские повадки. Он не на шутку вообразил себя подлинным королевским сыном. И в качестве такового, порешил отправиться в дальние края, покинув то место, где люди по глупости своей не могли отгадать под скромной оболочкой его прирождённого достоинства. Великолепная одежда словно была ниспослана ему доброй феей, поэтому он не пожелал пренебречь столь ценным подарком, собрал всю свою убогую наличность и побрёл под покровом тёмной ночи. из ворот Александрии. Повсюду на своём пути новый принц возбуждал всеобщее удивление, ибо великолепная одежда и строгая величевая осанка совершенно не подходили для пешехода. Когда его об этом спрашивали, он обычно принимал таинственный вид, отвечая, что у него на то имеются особые причины. Однако, убедившись, что пешеходное странствование делает его смешным, он купил подешевки старую клячу, которая вполне его устраивала своим невозмутимым спокойствием и кротостью, никогда не заставляя казаться искусным наездником и тем попадать в неловкое положение, ибо в этом деле он не был селён. Однажды, когда он шаг за шагом тащился на своём мурфе, Так назвал он старую клячу. К нему присоединился какой-то всадник и попросил разрешения продолжать путешествие вместе. Ведь дорога в беседе всегда окажется короче. Всадник, веселый юноша, был очень красив и приятен в обхождении. Вскоре он завязал с Лобаканом разговор о том о сём, из которого выяснилось, что он, как и портной, пустился в путь без определенной цели. Он сказал, что зовут его Амаром, и что он племянник несчастного каирского паши Эльфибея, и путешествует, дабы исполнить приказание, данное ему дяде на смертном одре. Лабакан рассказал о своих обстоятельствах не столь чистосердечно, дав только понять, что происхождение он высокого и путешествует ради собственного удовольствия. Молодые люди пришлись друг другу по вкусу и продолжали путь вместе. На второй день их совместного странствия Лабакан спросил у своего спутника, какое приказание надлежит ему выполнить. И к своему удивлению, услышал следующее: Эльфибей, каирский паша, воспитывал Амара с самого его раннего детства, и тот совсем не знал своих родителей. И вот когда на Эльфибея напал неприятель, И он, после трёх неудачных битв, смертельно раненый, вынужден был бежать. Он открыл своему воспитаннику, что тот вовсе не его племянник, а сын могущественного государя, который из страха перед предсказаниями своих звездочётов, удалил от себя юного принца, дав клятву, что увидит его только в день, когда тому исполнится 22 года. Эль-Фибэй не назвал имени его отца, а только строго наказал ему: в четвёртый день будущего месяца Рамадана, в день, когда ему исполнится 22 года, явиться к знаменитой колонне Эль-Зеруия в четырёх днях езды на восток от Александрии. Там он увидит людей, которым вручит данный ему Эль-Фибэйм кинжал со словами: "Я тот, кого вы ищете". Если они ответят хвала пророку, сохранившему тебя, то он должен следовать за ними, и они приведут его к отцу. Портновский подмастерье Лабакан был очень удивлён этим рассказом. Отныне он стал смотреть на принца Амара завистливыми глазами, досадуя на то, что судьба одарила Амара ещё и званием королевского сына, хотя он считался уже племянником могущественного поши. Меж тем, как его, обладавшего всем присущим принцу, она словно в насмешку наделила убогим происхождением и заурядным жизненным путем. Он сравнивал себя с принцем и, скрепя сердце, признавал, что у того весьма располагающая наружность, прекрасные живые глаза, смело очерченный нос, мягкое приветливое обхождение, словом, все внешние достоинства способны подкупить каждого. Но даже находя у своего спутника так много достоинств, он всё же считал, что такая личность, как Лобакан, может показаться царственному отцу ещё желаннее, чем настоящий принц. Подобные размышления преследовали Лобакана целый день. С ними он и уснул на очередном привале. Когда же он утром пробудился, и взгляд его упал на спящего подле него Амара, которому ничто не мешало спокойно спать и грезить о благотованном ему счастье, у него зародилась мысль хитростью или силой добиться того, в чём ему отказала неблагосклонная судьба. Кинжал, этот отличительный признак возвращающегося на родину принца, был заткнут за пояс спящего. Лабакан потихоньку вытащил его, чтобы вонзить в грудь владельца. Но мысль об убийстве возмутила миролюбивую душу подмастерья. Он удовольствовался тем, что завладел кинжалом, оседлал себе более резвую лошадь принца, и когда Омар, проснувшись, увидел, что у него отняты все надежды, его вероломный спутник успел опередить его уже на много миль. Ограбление принца совершилось как раз в первый день священного месяца Рамадана. Так что Лабакану оставалось ещё 4 дня, чтобы добраться к колонне Эль-Зеруе, хорошо ему известной. Хотя до местности, где стояла эта колонна, было никак не более двух дней пути, он всё-таки поспешил явиться туда, ибо всё время боялся, что настоящий принц его нагонит. К концу второго дня Лабакан издале различил колонну Эль-Зеруе. Она стояла на небольшой возвышенности в обширной долине и видна была на расстоянии двух-трех часов пути. При виде ее сердца лобака она забилась сильнее. Хотя в последние два дня у него было достаточно времени обдумать ту роль, которую он собрался играть, однако нечистая совесть вселяла в него некоторую робость. Все же мысль, что он рожден быть принцем, приободрила его. И в конце концов он уверенно направился к цели. Местность вокруг колонны Эль-Зируя была необитаемой и пустынно, и новому принцу пришлось бы туго с пропитанием, если бы он не запасался едой на 3 дня. В ожидании своей дальнейшей судьбы он расположился на отдых под пальмами, подле своей лошади. На завтра около полудня он увидел, что вверх по долине Колония Эльзируя движется целое процессие на лошадях и верблюдах. Процессия остановилась у подножия холма, на котором стояла колонна, и все расположились в великолепных шатрах, как обычно устраиваются на привалах караваны богатых пошей или шейхов. Лабакан догадался, что все эти люди явились сюда ради него, и охотно представил бы им уже сегодня их будущего повелителя. Однако обуздал своё нетерпение выступить в роли принца до следующего утра, когда его смелые вожделения будут удовлетворены. Восходящее солнце засияло над самым торжественным днём в жизни счастливца Портного и разбудило его к новой, высокой доле царского сына. Правда, когда он взнуздвал коня, собираясь ехать к колонне, Ему стало не по себе при мысли о бесчестности такого поступка. Правда ему ясно представилась скорбь обманутого в своих лучших надеждах истинного царского сына. Однако жеребий был брошен, что сделано, того не изменишь, а само мнение нашоптывало ему, что с виду он достаточно величав и смело может явиться перед дочерью могущественного короля в качестве его сына. Ободрённый этой мыслью, он вскочил на коня, собрал всю свою отвагу, чтобы пустить его настоящим галопом и в четверть часа достиг подножия холма. Спрыгнув с коня, он привязал его к кустарнику в изобилии роз шму на склоне, затем вынул из-за пояса кинжал принца Амара и стал взбираться на холм. У подножия холма шестеро мужчин стояло вокруг важного старца царственной осанки. Великолепный парчовый кафтан, напоясанный белой кашемировой шалью, белая тюрбан, осыпанный драгоценными камнями, всё свидетельствовало о высоком сане и большом богатстве этого старца. Лобакан направился прямо к нему, низко склонился перед ним и сказал, протягивая ему кинжал: "Я тот, кого вы ищете. Хвала пророку, сохранившему тебя". отвечал старик со слезами радости, «обними твоего старого отца, мой возлюбленный сын Амар». Чувствительный портной был очень растроган этими торжественными словами, он бросился в объятия старого государя в порыве радости, смешанной со стыдом. Но ему суждено было только одно мгновение наслаждаться ничем не омраченным блаженством своего нового положения. Высвободившись из объятий царственного старца, он заметил, как по долине к холму спешит какой-то всадник. У всадника и у лошади вид был необычайно странный. Не то от усталости, не то из-за упрямства лошадь не хотела идти. Спотыкаясь ежеминутно, она тащилась не то рысцой, не то шагом, а всадник подгонял её и руками, и ногами. Лобакан сразу узнал свою лошадь Мурфу и настоящего принца Амара, но в него прочно вселился злой дух лжи и обмана, и он решил во что бы то ни стало всеми силами отстаивать присвоенные себе права. Уже издали видно было, что всадник делает какие-то знаки. Вот он, несмотря на медленную рысцу коня Мурфы, достиг подножья холма, Спрыгнул с лошади и бросился вверх по холму. "Остановитесь", кричал он, "кто бы вы ни были. Остановитесь и не поддавайтесь обману подлого лгуна. Я Амар, и горе тому, кто посмеет злоупотребить моим именем". При таком неожиданном обороте дела лица всех стоящих у колонны выразили глубокое изумление. особенно поражён был, по-видимому, старец, переводивший недумённый взгляд с одного на другого. Но Лабакан заговорил с сделанным спокойствием: "Милостивый отец и повелитель, не смущайтесь речами этого человека. Это, насколько мне известно, сумашедший портновский подмастерье из Александрии по имени Лабакан, который скорее заслуживает вашего сострадания, нежели гнева". Слова эти привели принца в гневство. Кипя яростью, хотел он ринуться на лобакана, но присутствующие бросились между ними и удержали его. А государь сказал: "Да, это верно, возлюбленный сын мой, бедняк действительно не в своём уме. Свяжите его и посадите на одного из наших дромедаров. Быть может, нам удастся чем-нибудь помочь несчастному". Ярость принца улеглась. Рыдая, обратился он к государю: "Сердце подсказывает мне, что вы мой отец. Во имя матери моей заклинаю вас выслушать меня". "Нет, Боже избави", отвечал тот. Он опять начинает заговариваться. И откуда только человеку мог взбрести на ум такой вздор? С этими словами он взял руку лобакана и, опираясь на него, спустился с холма. Оба они сели на прекрасных, покрытых дорогими попонами коней, и двинулись во главе шествия по долине. А несчастному принцу скрутили руки, самого его крепко привязали к верблюду, и все время по бокам ехали два всадника, зорко следившие за каждым движением. Царственный старец был Зааут, султан Вехабитов. Он долго не имел детей. Наконец у него родился сын, о котором он столько времени мечтал. Но звездочёты, у которых он спросил о судьбе мальчика, высказались так: вплоть до 22 года жизни ему грозит опасность, что место его будет занято врагом. А по сему для всячего спокойствия султан отдал сына на воспитание своему старому и испытанному другу Эльфибею. И двадцать два томительных года ожидал лицезреть его. Все это султан рассказал своему мнимому сыну и выразил всяческое удовлетворение его осанкой и полным достоинства обхождением. Когда они прибыли в землю султана, жители повсюду встречали их радостными криками, ибо слух о возвращении принца с быстротой молнии распространился по селам и городам. На улицах, по которым они следовали, были воздвигнуты арки из веток и цветов, яркие многоцветные ковры украшали дома, и толпы народа громко возсылали хвалу Богу и его пророку, даровавшему им такого прекрасного принца. Всё это наполнило восторгом счастливое сердце портнова, тем не щастнее должен был чувствовать себя настоящий принц Амар. который в немом отчаянии, по-прежнему связанной, следовал за процессией. Никто и не помышлял о нем посреди всеобщего ликования, относившегося, собственно, к нему. Тысячи голосов без конца выкликали имя Амара, но на него, носившего это имя, не обращал внимания никто. Разве что время от времени кто-нибудь спрашивал, кого это везут, так крепко связанным. И ответ сопровождающих, что это сумасшедший портной, мучительно отдавался в ушах принца. Наконец процессия прибыла в столицу султана, где все приготовления к торжественной встрече были ещё пышнее, чем в других городах. Султанша, пожилая почтенная женщина, ожидала их со всем своим двором в самой парадной зале дворца. Пол этой зала был покрыт колоссальным ковром, стены украшены полотнищами голубого сукна, окаймленными золотым шнуром и кистями, и повешенными на серебряных крюках. Было уже темно, когда процессия прибыла, а потому в зале горело множество круглых разноцветных фонарей, обращавших ночь в день. Но ярче всего расцвечивали они глубину зала, где на троне восседала султанша. К трону, сплошь покрытому золотом и крупными аметистами, вели 4 ступеньки. Четверо знатнейших эмиров держали над головой султанши красный шёлковый балдахин, а шейх Меддины обвивал её опахалом из павлиньих перьев. Так ожидала султанша, супруга и сына. И она тоже не видела его с самого дня его рождения, но он снился ей столько раз в ее вещих снах, что она узнала бы его из тысячи. Вот послышался гул приближающегося шествия. Звуки трупов и барабанов смешивались с ликованием толпы. Вот отзвучал стук копыт, промчавшихся по двору лошадей, Все ближе и ближе раздавались шаги, и, наконец, двери зала распахнулись, и сквозь ряды павших ниц слуг султан об руку с сыном поспешил к трону султанши. «Вот», — сказал он, — «я привел тебе того, по ком ты так давно тоскуешь». Султанша прервала его. «Это не мой сын!» — воскликнула она. «Это не те черты, которые во сне мне показал пророк». Едва только султан собрался упрекнуть её в суеверии, как дверь в зал распахнулась и ворвался принц Самар, преследуемый своими стражниками, от которых он вырвался неимоверным усилием. Задыхаясь, упал он к подножию трона. Здесь я хочу умереть. Ввели меня убить жестокий отец, ибо дольше я не в силах сносить такого поношения. Слова эти задачили всех. Несчастного окружили, и подоспевшие стражники собрались уже схватить его и связать снова, когда султанша, которая смотрела на происходившее в безмолвном изумлении, вскочила с трона. "Остановитесь", воскликнула она. "Это ты есть настоящий. Это он, кого мои глаза не видели никогда, но кого чуяло моё сердце". Стражники невольно оставили Амара. Однако султан, запалав яростным гневом, приказал им связать безумца. "Здесь решаю я", произнёс он повелительным тоном. "И здесь судят не на основании женских снов, а на основании верных и непреложных признаков. Вот это", и он указал на лабакана, "мой сын, ибо он принёс мне условный знак моего друга Эльфи кинжал". "Он украл его", закричал Амар. «Он во зло употребил мою простодушную доверчивость!» Но султан не внял голосу своего сына, ибо привык во всех делах упрямо следовать лишь своему суждению. Посему он приказал силой вытащить несчастного Амара из залы, сам же слабаканом проследовал к себе в покое, полный злобы на султаншу, свою супругу. с которой, однако, в мире и согласии прожил целых двадцать пять лет. Султанша же была в сильном горе от случившегося. Она не сомневалась, что наглый обманщик овладел сердцем султана, ибо в вещих снах она видела своим сыном того несчастного. Когда скорбь ее несколько улеглась, она стала обдумывать средства, как убедить супруга в его неправоте. Это было, конечно, нелегко. И будь того, кто выдавал себя за её сына, оказался условный знак кинжал. И как она узнала, он столько расспрашивал Амара о его прежней жизни, что играл свою роль, не сбиваясь. Она призвала к себе людей, сопровождавших султана к колонне Эль-Зируе, чтобы подробно услышать обо всём, а затем решила обсудить это дело с самыми приближёнными невольницами. Они придумывали то одно, то другое средство. Наконец, Мелекзала, умная старуха Черкешенка, произнесла: Если я не ошибаюсь, высокочтимая госпожа, человек, вручивший кинжал, назвал Лабаканом, сумасшедшим портным того, кого ты считаешь своим сыном. Да, верно, ответила султанша. Но почему ты об этом спрашиваешь? А не думаете ли вы, продолжала невольница, что тот плут навязал ему своё собственное имя. А если это так, я знаю прекрасное средство улечить плута, но скажу его вам только на ухо. Султанша подставила рабыне ухо и та шёпотом дала ей совет, видимо, пришедшийся султанше по вкусу, потому что она собралась немедленно идти к султану. Султанша была женщина умная, хорошо знавшая слабые стороны султана и умевшая их использовать. Посему она сделала вид, что уступает ему и соглашается признать сына, но только и спрашивает себе одно условие. Султан, который сожалел уже о своей вспышке, согласился принять её условие, и она заговорила: "Мне хотелось бы предложить обоим испытание их ловкости. Другая, может быть, заставила бы их скакать верхом, фехтовать и метать копья, но это умеет всякий. А я хочу дать им такую задачу, для которой требуется сообразительность. Пусть каждый из них сосхёт по кафтану и пару штанов, а мы посмотрим, кто сделает лучше. Султан засмеялся и сказал: "Ну и умную штуку ты придумала, чтобы мой сын состязался с твоим сумасшедшим портным в том, кто сошьёт лучший кафтан? Нет, это не дело". Однако султанша напомнила ему, что он заранее согласился на её условия. И султан, который всегда держал слово, наконец сдался, хотя поклялся, что какой бы прекрасный кафтан не изготовил сумасшедший портной, он всё-таки не признает его своим сыном. Султан сам пошёл к сыну и попросил его подчиниться причуде матери, которая обязательно желает видеть кафтан, изготовленный собственноручно им. У простодушного лобакана сердце взиграло от радости, Если только дело за этим, подумал он, то я уж сумею угодить султанше. Во дворце отвели две комнаты: одну для принца, другую для портного. Там должны были они испытать своё искусство, причём каждому было выдано только нужное количество шёлка, ножницы, игла и нитки. Султану было очень любопытно, какой такой кафтан изготовит его сын. Но и у султанаши тревожно билось сердце: удастся ли её хитрости или нет? Для работы обоим был дан двухдневный срок. На третий день султан повелел призвать свою супругу, и когда она явилась, он послал за кафтанами и их мастерами. Торжествуя, вошёл Лабакан и развернул своё изделие перед изумлёнными взорами султана. — Посмотри-ка, отец, — сказал он, — посмотри-ка, глубокочтимая матушка, разве это не образец всех кафтанов? Я побьюсь об заклад самым искусным придворным портным, что лучшего ему не сшить. Султанша усмехнулась и обратилась к Амару. — А что ты смастерил, сын мой? С негодованием бросил тот оппол шелк и ножницы. Меня учили обуздывать коня и владеть саблей. а копье мое попадает в цель за шестьдесят шагов. Но портняжное ремесло мне неведомо. Оно не подобало бы воспитаннику Эльфи-Бея, повелителя Каира. — О, ты истинный сын моего господина! — воскликнула султанша. — Ах, дай мне обнять тебя, дай назвать тебя сыном! «Простите, мой супруг и повелитель», — обратилась она затем к султану, — «что я прибегла к этой хитрости. Разве вы не видите теперь, кто принц, а кто портной? Воистину кафтан, изготовленный вашим сыном, великолепен, и мне бы очень хотелось узнать, у какого мастера он обучался». Султан сидел погружённый в глубокую задумчивость, недоверчиво поглядывая то на свою жену, то на лобакана, который тщетно старался скрыть краску стыда и досады на то, что так глупо выдал себя. И этого доказательства недостаточно, сказал Султан. Однако хвала Аллаху, я нашёл средство узнать, обманут ли я или нет. Он приказал оседлать своего самого быстрого коня. скочил на него и поскакал к лесу, который начинался неподалёку от города. Там, по старому преданию, жила добрая фея по имени Адалзаида, которая часто и раньше в тяжёлые минуты приходила на помощь своим советам многим королям его рода. К ней и поспешил султан. По среди леса была полянка, окружённая кедрами. По преданию, там жила фея И редко смертный отваживался приблизиться туда, ибо с давних пор страх перед тем местом передавался по наследству от отца к сыну. Прибыв туда, султан слез с коня, привязал его к дереву, стал посреди полянки и произнёс громким голосом: Если это правда, что ты в трудную минуту не отказывала моим предкам в добром совете, то не презри просьбу их внука и помоги мне в таком деле, где бессилен человеческий разум. Едва он произнёс последние слова, как один из кедров раскрылся, и оттуда вышла окутанная покровом женщина в длинном белом одеянии. Я знаю, зачем ты пришёл ко мне, султан Зауд. Намерение твоё чисто, по сему я не отрину твоей просьбы. Вот две шкатулки. Возьми их, и пусть те двое, что называют себя твоими сыновьями, сделают выбор. Я знаю, что сын твой настоящий сделает выбор надлежащий. Так сказала женщина под покрывалом и протянула султану две маленькие шкатулочки из слоновой кости. богато украшенные золотом и жемчугом. На крышках, которые султан тщетно пытался открыть, были надписи из вделанных в них алмазов. На обратном пути султан ломал себе голову, что бы могло быть в шкатулочках, которые ему никакими силами не удавалось открыть. И надписи тоже не помогали разгадке, ибо на одной шкатулке стояла честь и слава, а на другой счастье и богатство. Султан подумал про себя, что и для него самого выбор между этими двумя надписями оказался бы нелёгок, ибо обе они одинаково заманчивы, обе одинаково соблазнительны. Вернувшись к себе во дворец, он призвал султаншу и сообщил ей решение феи. Ана преисполнилась сладостной надежды, что тот, к кому влекла её душа, выберет шкатулочку, свидетельствующую о его царственном происхождении. Перед троном султана были поставлены два стола. На них султан собственнаручно выдрузил обе шкатулочки, затем поднялся на трон и подал знак одному из своих рабов открыть двери зала. Блестящая толпа пошей и эмиров страны, которых созвал султан, хлынула в зал сквозь раскрытые двери. Они расселись на великолепных подушках, разложенных вдоль стен. Когда все уселись, султан вторично подал знак, и в зал ввели лабакана. Горделивой поступью прошёл он по залу, пал ниц перед троном и сказал: "Что угодно моему отцу и господину". Султан приподнялся на троне и заговорил: Сын мой, справедливость твоих притязаний на это имя подвергнута сомнению. В одной из этих шкатулочек содержится доказательство твоего высокого происхождения. Выбирай, я не сомневаюсь, что ты выберешь верно. Лобакан поднялся со колен и подошёл к шкатулочкам. Он долго обдумывал, какую выбрать, наконец сказал: Глубокочтимый отец мой, что может быть выше счастья называться твоим сыном? Что благороднее, чем богатство твоего благоволения? Я выбираю ту шкатулочку, на которой написано счастье и богатство. Мы после узнаем, правильно ли ты выбрал. А пока садись вот туда, на подушке, рядом с Мединским пошой, сказал султан и подал знак рабам. Тогда ввели Амара. Взгляд его был мрачен, лицо печально, и вид его возбуждал сочувствие всех присутствующих. Он склонил колени перед троном и спросил, что повелевает султан. Султан сказал, чтобы он выбрал одну из двух шкатулочек. Он поднялся и подошел к столу. Внимательно прочитав обе надписи, он сказал «Самар». Последние дни я познал, сколь непрочно счастье, и сколь приходяще богатство. Но в эти же дни я познал, что храбрец обладает одним несокрушимым достоянием честью, и что блестящая звезда славы не закатывается вместе со счастьем. И пусть мне придётся лишиться короны, всё равно, жребий брошен. Честь и слава Я выбираю вас. Омар положил руку на выбранную им шкатулочку, но султан приказал ему остановиться. Он подолз знак лобакану в свою очередь подойти к столу, и тот тоже положил руку на выбранную им шкатулочку. Тогда султан велел принести кувшин воды из святого источника Замзам в Мекке. Омыл руки для молитвы, обернулся к востоку, пал ниц и стал молиться. «Бог отцов моих, ты, столетиями сохранявший наш род чистым и незапятнанным, не допусти недостойного посрамить имя аббасидов. Возьми под свою защиту моего истинного сына в этот час испытания». Султан встал с колен и снова взошел на трон. Все присутствующие замерли в ожидании, не смея вздохнуть. Было бы слышно, если бы по залу пробежал мышонок, такая царила напряжённая тишина. Стоящие позади вытягивали шеи, чтобы видеть шкатулочки. Тогда султан заговорил: "Откройте шкатулочки". И шкатулки, которые раньше никакими силами нельзя было открыть, внезапно распахнулись сами собой. В шкатулке, выбранной Амаром, на бархатной подушке лежали золотая корона из скипетр, в шкатулочке жалобакана, большая игла и моток ниток. Султан приказал обоим поднести к нему шкатулочки. Он взял с подушечки маленькую корону, и что за чудо, пока он её держал, она в его руках становилась всё больше, пока не достигла размеров настоящей короны. Он возложил корону на голову своего сына Амара, преклонившего перед ним колени, поцеловал его в лоб и велел ему сесть по правую свою руку. Затем повернулся к Лабакану и сказал: "Есть такая старая поговорка: знай сверчок свой шесток. И тебе, видимо, надо знать свою иглу". хотя ты и не заслужил моей милости но за тебя просил тот кому я сегодня ни в чём не могу отказать посему я дарую тебе твою жалкую жизнь но если хочешь внять моему совету то поспеши покинуть мою землю посрамлённый уничтоженный бедный портновский подмастерье не мог ничего ответить он упал в ноги принцу и слёзы полились у него из глаз «Простите ли вы меня, принц?» — спросил он. «Верность другу, великодушие к врагу. Вот чем славятся аббасиды», — отвечал принц, подымая его с пола. «Иди с миром». «О, ты истинный сын мой!» — воскликнул растроганный султан и склонился на грудь сына. И миры, и паши, и все вельможи государства поднялись со своих мест и провозгласили славу новому царскому сыну. под всёобщее лекавание Лобакан потихоньку прокрался из залы со своей шкатулочкой подмышкой. Он спустился в конюшни султана, оседлал свою клячу Мурфу и выехал из городских ворот, держа путь на Александрию. Вся его жизнь в качестве принца показалась ему сном, и только чудесная коробочка, богато украшенная жемчугами и алмазами, доказывала, что то был не сон. Возвратившись в Александрию, он подъехал к дому своего прежнего хозяина, слез на землю, привязал свою лошадёнку к двери и вошёл в мастерскую. Хозяин, который сразу не узнал его, церемонно спросил, чем может ему служить. Но когда он ближе всмотрелся в посетителя и узнал своего старого знакомца Лабакана, То позвал своих подмастерьев и учеников, и все они набросились на несчастного лобакана, который не ожидал такого приёма. Они толкали и колотили его утюгами и аршинами, пока он в изнеможении не опустился на кучу старой одежды. Пока он лежал, хозяин выговаривал ему за украденную одежду. Напрасно уверял его лобакан, что он вернулся именно с целью возместить всё. Напрасно предлагал возмещение убытков в троекратном размере. Хозяин и подмастерья опять накинулись на него, еще сильнее сколотили и вышвырнули за дверь. Избитый и истерзанный сел он на своего мурфу и поплелся в караван-сарай. Там он преклонил свою усталую разбитую голову и стал размышлять о земной ее доле, о столь часто непризнанных заслугах и о ничтожности и непостоянстве всех благ мирских. Он уснул с намерением отказаться от высоких устремлений и стать честным ремесленником. И на следующий день он остался при своих намерениях. По-видимому, тяжелые кулаки хозяина и его подмастерьев выбили из него всякие кичливые бредни. Он продал за большую цену свою шкатулочку, купил себе дом и открыл партняжную мастерскую. Устроив все как следует и прибив над домом вывеску «Лобокан партняжных дел мастер», он уселся, взял ту иглу и нитки, что оказались в шкатулочке, И принялся штопать кафтан, который так жестоко и задрал на нём хозяин. Кто-то отвлёк его от работы, и когда он снова хотел взяться за неё, что-то за странное зрелище представилось ему. Игла усердно шила дальше без всякой посторонней помощи и делала такие тонкие и искусные стежки, каких не делал и сам лабакан в свои вдохновеннейшие минуты. По истине, самый малый дар доброй феи имеет великую ценность. Но дар этот имел ещё и другую ценность, вот какую. Моток ниток никогда не переводился, как бы прилежно ни работала игла. У лобакана появилось много заказчиков, и скоро он прославил по всей округе самым знаменитым портным. Он кроил одежду и делал первый стежок своей иглой, а дальше та проворно шила сама, не останавливаясь, пока одежда не была готова. Скоро все в городе стали шить у мастера Лабакана, и бод работал прекрасно и брал очень дёшево, и только одно смущало жителей Александрии, а именно, что он обходился без помощников и работал при закрытых дверях. И так надпись на шкатулочке, сулившая счастье и богатство, оправдалась. Счастье и богатство, хотя и в скромных пределах, сопровождали шаги добряка Портнова. И когда он слышал о славе молодого султана Амара, которая была на устах у всех, когда он слышал, что этот храбрец стал любимцем и гордостью своего народа и грозой врагов, то прежний принц думал про себя. А ведь лучше, что я остался портным, потому что честь и слава далеко не безопасны. Так жил Лобакан, довольный собой, уважаемый согражданами, и если игла за это время не потеряла своей силы, то она шьёт и по сию пору вечной ниткой доброй феи Адолзаиды. С восходом солнца караван снялся с места. И вскоре достиг Биркет Эль-Гада, или Колодца паломников. Откуда до Каира оставалось всего 3 часа пути. Его прибытие поджидали, и купцы наши были очень обрадованы, увидев выехавших им навстречу из Каира друзей. Они вступили в город через Бебель-Фалхские ворота, ибо считается добрым знаком при возвращении из Меки вступать в город через те самые ворота, через которые вступил в него пророк. На базарной площади четверо турецких купцов распрощались с чужестранцем и греческим купцом Целевкосом и отправились вместе с друзьями по домам. Целефкос же указал чужестранцу хороший караван-сарай и пригласил его к себе отобедать. Чужестранец согласился, пообещав прийти, как только сменит одежду. Грек позаботился о том, чтобы как можно лучше поподчивать чужестранца, которому привязался за время дороги. И когда все яства и напитки были поданы, сел, поджидая гостя. Наконец, по галерее, ведущей к его покоям, раздались медленные и тяжёлые шаги. Он встал, чтобы дружески приветствовать гостя на пороге, но отворив дверь, отпрянул в ужасе, ибо перед ним стоял прежний страшный человек в красном плаще. Он ещё раз взглянул на него, сомнений быть не могло. Та же величественная осанка, та же маска, из которой на него сверкали тёмные глаза и тот же затканный золотом красный плащ, столь памятный ему по самым тяжким временам его жизни. Разноречивые чувства бушевали в груди Целевкоса. Он давно уже примирился с этим образом, сохранённым его памятью, и простил ему, но вид его растравил старые раны. Все долгие часы предсмертной тоски, вся скорбь, отравившая цвет его молодости, вихрем пронеслись перед его духовным взором. Что надобно тебе, страшный человек, вскричал грек, меж тем как видение не двигалось с порога. Поспеши прочь, пока я не проклял тебя. со львкос произнёс из-под маски знакомый голос. Так-то ты принимаешь своего гостя? Говоривший снял маску, откинул плащ. То был Селим Барух, чужестранец. Целевкос не мог прийти в себя. Его пугал чужестранец, в котором он так ясно увидел незнакомца с Понте Ветчо. Но привычное гостеприимство взяло верх. Он жестом пригласил чужестранца к столу. «Я читаю у тебя в мыслях», — заговорил тот, когда они уселись, — «взгляд твой вопрошает меня. Я мог бы смолчать и навеки скрыться с глаз твоих, но мне должно оправдаться перед тобою, и потому я решился явиться к тебе в прежнем своем облике под страхом навлечь на себя твое проклятие». Ты как-то сказал мне: "Вера Отцов повелевает мне возлюбить его". Ибо он, конечно, несчастнее меня. Поверь, что это так и есть. И выслушай моё оправдание. Мне надо начать издалека, дабы ты мог понять меня до конца. Я появился на свет в Александрии от родителей-христиан. Отец мой Младший сын древнебы и славного французского рода был консулом своей страны в Александрии. С десятилетнего возраста я воспитывался во Франции у одного из братьев моей матери и лишь через несколько лет, вместе с дядей, не чувствовавшим себя в безопасности на родине, отправился искать пристанища за морям у моих родителей. Но увы, В родном моём доме не всё было ладно. Брат мой, подающий большие надежды юноша, первый секретарь моего отца, незадолго до того женился на дочери одного флорентийского вельможи, жившего по соседству с нами. За 2 дня до нашего приезда молодая жена внезапно исчезла, и несмотря на все старания ни нашей семьи, Ни её отцу не удалось напасть на её след. Пришлось предположить наконец, что она во время прогулки забрела слишком далеко и попала в руки разбойников. Эта мысль была бы, пожалуй, отрадней мыму несчастному брату, чем истина, незамедливше обнаружится. Изменница уехала за море с молодым неаполитанцем. которого встречала в доме своего отца. Брат мой до крайности возмущённый её поступком, приложил все усилия, чтобы привлечь к ответу преступницу, но тщетно. Холопы его, наделав много шуму в Неаполе и во Флоренции, лишь навлекли на нас ещё большее несчастье. Флорентийский вельможа отправился к себе на родину якобы за тем, чтобы защитить права моего брата, на деле же чтобы погубить нас. Он пресёг во Флоренции все розыски, предпринятые братом, и всяческими кознями добился того, что отец мой и брат попали в немилость к своему правительству, были взяты в плен с помощью постыднейших уловок, отвезены во Францию и там обезглавлены. Несчастная моя мать лишилась рассудка, и только после десяти месяцев мучений нашла избавление в смерти, придя, однако, в полное сознание за несколько дней до кончины. И так я остался одинок в целом мире, но лишь одна мысль наполняла мне душу, одна мысль заставляла меня забывать даже скорбь. То было мощное пламя, что зажгла во мне мать в свой последний час. В последние часы, как я уже говорил тебе, сознание к ней возвратилось, она позвала меня и спокойно говорила со мной о нашей участи и о своей кончине. Но потом она велела всем уйти из комнаты, с торжественным видом поднялась на своем ложе и сказала, что я получу ее благословение, лишь поклявшись совершить то, что она завещает мне». Потрясенной словами умирающей матери, я дал священный обет сделать то, что она мне укажет. Тогда она стала поносить флорентийца и его дочь, и под страшной угрозой своего проклятия приказала мне отомстить ему за нашу несчастную семью. Она испустила дух у меня на руках. Жажда мести давно таилась в моей душе, теперь она вспыхнула с огромной силой. Я собрал остатки отцовского наследства и поклялся либо отомстить, либо умереть. Вскоре я приехал во Флоренцию и жил там, скрываясь от всех. Замыслом моим немало препятствовало то положение, которое занимали мои враги. Старик флорентиец стал губернатором, а значит, располагал всеми средствами погубить меня при малейшем подозрении. Случай пришёл мне на помощь. Однажды вечером мне на улице повстречался человек в хорошо знакомой ливреи. По неверной походке, по мрачному виду и по срывавшимся у него в полголоса с уст «Санто-Сакраменто» «Маледето дьяволу» я узнал старика Пьетро, слугу флорентийца, которого помнил еще до Александрии. Я не сомневался, что гнев его относится к хозяину, и решил использовать его недовольство. Он был очень удивлён, увидев меня, выложил мне свои обиды на хозяина, которому с тех пор, как он стал губернатором, ничем не угодишь, и моё золото в сочетании с его гневом не замедлило привлечь его на мою сторону. Самое трудное было сделано. Я нашёл человека, который за плату в любой момент готов был открыть мне двери в дом врага. Теперь план вместе стал быстро близиться к осуществлению. Жизнь старого флорентийца не могла, по моему разумению, окупить гибель моей семьи. Смерть самого дорогого для него существа, дочери его Бьянки, вот что надлежало ему испытать. Ведь именно она так гнусно поступила с моим братом, именно она была главной виновницей наших бед. Весть, что Бианка как раз собирается вторично замуж, оказалась желанной для моего алчущего мести сердца. Решено, она должна умереть. Но у меня самого рука не подымалась на убийство. От Петра я тоже не ждал решимости. Поэтому мы стали подыскивать человека, который взялся бы за это дело. Я даже не пытался подкупить кого-нибудь из флорентийцев, ибо никто из них не пошёл бы против губернатора. Тут Пьетро набрёл на мысль, которую я и осуществил впоследствии, а в исполнители её он предложил тебя, как врача и чужестранца. Дальнейшее тебе известно. Лишь щепетильная честность твоя и осторожность едва не разрушили мой замысел. Вот откуда приключение с плащом. Петров пустил нас во дворец губернатора и столь же незаметно вывел бы нас оттуда, если бы мы с ним не убежали, ужаснувшись зрелищу, которое увидели в полуоткрытую дверь. Гонимый страхом и раскаянием, я пробежал шагов 200 и в изнеможении опустился на ступени какой-то церкви. Там лишь я владел собой, и первая моя мысль была о тебе и о твоей ужасной участи, если тебя застигнут там, в доме. Я прокрался назад ко дворцу, но не нашёл ни тебя, ни Пьетро. Однако дверца была отворена, и я понадеялся, что ты использовал возможность к бегству. Но с наступлением дня, страх преследования и непреодолимое раскаяние погнали меня прочь. за пределы Флоренции я поспешил в Рим, вообразив моё потрясение, когда там через несколько дней стали повсюду рассказывать этот случай, добавляя, что убийца, греческий врач, пойман, в томительной тревоге поспешил дня назад во Флоренцию. Если уже раньше месть моя казалась мне чрезмерной, то теперь я проклинал её и бы считал, что жизнь твоя Слишком дорога я за неё цена. Я приехал в тот самый день, когда ты лишился руки. Не стану говорить о своих чувствах при виде того, как ты взошёл на эшафот и мужественно претерпел страдания. Но когда кровь твоя хлынула потоком, во мне созрело решение скрасить остаток твоих дней. Что было потом, ты знаешь сам. Мне остаётся досказать, зачем я совершил с тобою этот путь. Мысль, что ты всё ещё не простил меня, тяжким гнётом лежала на мне. И вот я решился провести подле тебя несколько дней и наконец-то дать тебе отчёт в том, чем я грешен перед тобой. Молча выслушал грек своего гостя, и когда тот кончил, с кротким видом протянул ему руку. Я так и знал, что ты нещасней меня. Ибо то же столькое деяние подобно грозовой туче навеки нависла над тобой прощаю тебя от души но дозволь мне задать тебе вопрос как ты ощутился в таком облике посреди пустыни чем занялся ты после того как купил мне в константинополе дом я возвратился в Александрию отвечал гость ненависть против всего рода человеческого бушевала у меня в груди Жгучая ненависть, в особенности против тех народов, которые именуются просвещёнными. Поверь мне, в среде мусульман мне дышалось вольнее. Не успел я пробыть в Александрии несколько месяцев, как соотечественники мои полонили её. Для меня они были только палачами моего отца и брата. Поэтому я собрал несколько единомышленников, из знакомой молодёжи, и мы примкнули к тем отважным мамелюкам, что не раз наводили страх на французское войско. Когда компания закончилась, я не мог решиться приступить к мирным трудам. Вместе с кучкой друзей единомышленников я вёл беспокойную бродячую, посвящённую борьбе и охоте жизнь. Мне хорошо живётся с этими людьми, которые почитают меня как своего владыку. Ведь мои азиаты — народ, хоть и не такой просвещенный, как ваши европейцы, зато они чужды зависти и клеветы, тщеславия и себелюбия». Целевкос поблагодарил гостя за откровенность, однако не скрыл от него, что человеку его происхождение и образование более приличествовало бы жить и трудиться в христианских европейских странах. Он взял его руку, прося его последовать за ним и жить с ним до самой смерти. Гость обратил к нему растроганный взор. "Теперь я вижу", сказал он, "что ты до конца простил мне и что ты любишь меня. Прими же мою глубочайшую признательность". Он вскочил с места и выпрямился во весь рост перед греком, которого даже устрашил воинственный вид, мрачно сверкающий взор и глухой таинственный голос чужестранца. "Твоё приглашение очень лестна", продолжал тот. Оно показалось бы заманчивым всякому другому, я же не могу принять его. Конь мой уже оседлан, слуги мои уже ждут меня. Прощай, Целевкос. Эти чужие друг другу люди, которых столь странно свела судьба, обнялись на прощание. Как же мне назвать тебя, как имя моего гостя, который навеки останется жить у меня в памяти, спросил грек. Чужестранец пытливо взглянул на него, еще раз пожал ему руку и произнес «Меня зовут повелителем пустыни, я разбойник Арбазан». Вильгельм Гауф, Александрийский шейх и его невольники Странным человеком был Александрийский шейх Али Банун. Когда утром шел он по улицам Александрии, В дорогом кашемировом тюрбане, в праздничной одежде и богатом поясе, в 50 верблюдов стоимостью, когда он выступал медленным и важным шагом, с нахмуренным лбом, сдвинув брови, потупив глаза, и каждые пять шагов, задумчиво поглаживая свою длинную чёрную бороду, когда он шествовал так в мечеть, чтобы как того требовал его сан, толковать правоверным коран Тогда встречные останавливались, глядели ему вслед и говорили друг другу: "Вот ведь красивый, осанный человек!" "И богат, богат и знатен", прибавлял другой. "Очень богат. У него и замок у Стамбульской пристани, у него и поместье, и угодья, и много тысяч голов скота, и много рабов". "Да", говорил третий. А тот татарин, что недавно прибыл к нему из Стамбула, от самого повелителя правоверных, да благословит его пророк, говорил, что наш шейх в большом почёте у Рейс-эфенди, у капич-паши, у всех даже у самого султана. Это так, восклицал четвёртый. Да будут благословенны его стопы. Он богат и знатен, но вы знаете, что я имею в виду. Да-да, шептались в толпе, что правда то правда, у каждого своё горе. Не желал бы я поменяться с ним долей. Он богат и знатен, но-но. На самой красивой площади Александрии у Али-Бану был великолепный дом. Перед домом раскинулась обширная терраса, выложенная мрамором, осиянённая пальмами, По вечерам он часто сиживал там и курил кальян. Двенадцать богато одетых невольников, стоя поодаль, ловили его взгляд. У одного был для него на готове бетель, другой держал зонт, третий — сосуды из чистого золота, наполненные вкусным щербетом, четвертый — опахалом из павлиньях перьев, отгонял мух от своего господина, остальные были певцы. В руках они держали лютни и флейты, чтобы, ежели он пожелает, усладить ему слух музыкой. А самый ученый из всех приготовил свитки, дабы развлечь его чтением. Но напрасно ждали они от него знака. Ему не угодно были музыка и пение, ему не хотелось внимать изречением и стихам мудрых поэтов былых времен, не хотелось отведать чербета, пожевать бетеля. Даже раб с опахалом из павленьих перьев старался напрасно. Господин не замечал мухи, жужжавшей вокруг него. И часто прохожие останавливались и дивились на великолепие дома, на невольников в роскошных одеждах, на все окружавшее его благополучие. Но затем, когда они переводили свой взгляд на сидевшего под пальмами шейха, серьезного и хмурого, Не отводившего глаз от голубоватого дымка Кальяна, они покачивали головой и говорили: "Поистине, этот богач-бедняк. Он и мужчи, беднейший мужчива. Ибо пророк не дал ему разумения, дабы наслаждаться своим богатством". Так говорили прохожие, смеялись и шли своей дорогой. Раз как-то вечером, когда шейх, окружённый всей земной роскошью, сидел, как обычно, в тени пальм, на пороге своего дома и в одиночестве печально курил кальян, неподалёку собралось несколько юношей. Они глядели на него и смеялись. Поистине, сказал один из них: "Шейх Алибану безумец!" Мне бы его сокровища, я распорядился бы ими иначе, что ни день шло бы у меня веселье и роскошество. В обширных хоромах пировали бы друзья, и радость и смех оглашали бы эти унылые своды. Да, возразил другой, оно бы неплохо, да только с многочисленными друзьями, пожалуй, быстро проживешь все добро, будь оно хоть столь же несметно, как у султана, да благословит его пророк». Вот если бы мне довелось сидеть вечерком здесь под пальмами, на этой красивой террассе. Я приказал бы рабам петь и играть, я позвал бы танцовщиков, и они бы плясали и прыгали и проделывали всякие замысловатые штуки. А я важно покуривал бы кальян, смаковал бы вкусный шарбет и наслаждался бы всем, словно король Багдада. Шейх молвил третий юноша, который был песцом, Шейх, как говорят, человек учёный и мудрый. Да и правда, его толкование Корана свидетельствует о его глубоком знании всех поэтов и мудрых писаний. Но разве жизнь, которую он ведёт, подобает разумному мужу? Вот стоит невольник с целой охапкой свитков. Я отдал бы свою праздничную одежду за возможность прочитать хоть один из них, так как все они, конечно, большая редкость. А он, он сидит и курит. а до книг ему и дела нет. Будь я шейхом Али-Бану, невольник читал бы мне до хрепоты или до наступления ночи. Ну и тогда я заставил бы его читать до тех пор, пока не засну. Подумаешь, так вы и знаете, как устроить приятную жизнь», засмеялся четвертый. Есть и пить, петь и плясать, читать изречения и слушать стихи поэтов. Нет, я бы устроил свою жизнь совершенно иначе. У него прекрасные кони и верблюды, и куча денег. На его месте я пустился бы в путь и ехал бы, ехал до края света, до самой Московии, до франкской земли. Чтобы поглядеть чудеса света, я не побоялся бы самой дальней дороги. Вот как бы я поступил. Будь я на его месте. Юность прекрасная пора и радостный возраст, молвил невзрачный с виду старик, стоявший неподалёку и слышавший их речи. Но позвольте мне сказать, что юность неразумна и болтает зря, сама не понимая, что делает. Что вы хотите сказать, старичок? с удивлением спросили юноши. Вы, может быть, имеете нас в виду? Какое вам дело, порицаем мы образ жизни шейха или нет? Если один знает что-либо лучше другого, пусть он исправит его заблуждение. Так повелел пророк, возразил старик. Правда, небо благословило шейха богатством, у него есть все, чего пожелает душа, но хмур и печален он не без причины. Вы полагаете, он всегда был таким? Нет, я видел его пятнадцать лет тому назад. Тогда он был весел и бодр, как газель, жил радостно и наслаждался жизнью. В те дни у него был сын, радость его очей, красивый, образованный. И всякий, кто его видел и слышал, завидовал шейху, владевшему таким сокровищем. Ибо сын ушёл всего десятый год, а учён он был как другой, едва ли бывает и на восемнадцатом. И он умер, бедный шейх, воскликнул молодой писец. Для него было бы утешением узнать, что сын его вернулся в отчий дом, в обитель пророка, где ему жилось бы лучше, чем здесь в Александрии. Но то, что пережил он, гораздо хуже. То было время, когда франки, как голодные волки, напали на нашу землю и затеяли с нами войну. Они покорили Александрию и отсюда делали набеги вглубь страны и воевали с мамлюками. Шейх был умным человеком и умел с ними ладить. Но то ли они позарились на его богатство, то ли он помог своим единоверцам, точно не знаю. Словом, как-то они пришли к нему в дом и обвинили его в том, что он тайно снабжает мамелюков оружием, лошадьми и продовольствием. Как он не доказывал свою невиновность, ничто не помогло, ибо франки народ грубый, жестокосердный. И идут на всё, когда дело касается денег. Итак, они забрали заложником к себе его юного сына по имени Кайрам. Он предложил за него много денег, но франки не отпустили его и хотели вынудить шейха повысить выкуп. Тут вдруг их Паша или как там его, отдал приказ готовиться к отплытию. В Александрии об этом никто не знал, и они уплыли в открытое море. а маленького Кайрама, сына Али-Ибану, они верно увезли с собой, так как больше никто о нем не слышал. «Ах, бедняга, как покарал его Аллах!» единодушно воскликнули юноши и, с сожалению, посмотрели на шейха, который сидел под пальмами грустный и одинокий, несмотря на все окружающее его великолепие. Жена, которую он очень любил, умерла с горя. Он же купил корабль, Снарядил его и уговорил франкского лекаря, что живёт там внизу у колодца, поехать с ним во Франкистан в поиске за пропавшим сыном. Они сели на корабль и долго плыли по открытому морю и под конец прибыли в землю тех геуров, тех неверных, что были в Александрии. Но там, как раз говорят, творилось что-то неладное. Жители свергли своего султана и пошей, и богатые, и бедные рубили друг другу головы, и в стране не было порядка. Тщетно расспрашивали они по всем городам, а маленьком Кайраме никто не слыхал о нём, и франкский лекарь посоветовал наконец шейху плыть обратно, не то чего доброго им самим, не сносить головы. И так они вернулись домой. И со дня приезда шейх ведет такую же жизнь, как сейчас, ибо он скорбит по сыну, и он прав. Ведь когда он ест и пьет, он думает, а мой сынок Кайрам может быть томиться голодом и жаждой. А когда он облачается в дорогие шали и праздничные одежды, как того требуют его сан и достоинства, он думает, а ему, верно, нечем прикрыть наготу. А когда его окружают подневольные певцы, Плесуны и чтецы, он думает, А мой бедный сын верно сейчас прыгает или играет, Выполняя прихоти своего франкского повелителя. Но больше всего печалит его мысль, Что вдали от отчизны среди неверных, Терпя их на смешке, Его милый Кайрам позабудет веру отцов, И им не придется обнять друг друга в райских садах. Поэтому он так милостив к своим рабам и раздаёт щедрую милостыню нищим. Он думает, что Аллах воздаст ему за это и смягчит сердца франков, повелителей его сына, и они будут ласковее к нему. И каждый раз, как наступает день, когда у него похитили сына, он отпускает на волю 12 рабов. Об этом я тоже слышал, ответил Песец. Но каких только чудес, Нина говорят. О его сыне при этом не упоминали, но правда говорят, будто он странный человек и особенно падок на сказки. Говорят, будто каждый год он устраивает состязания между своими рабами и того, чей рассказ лучше отпускает на волю. «Не верьте людской молве», — сказал старик. «Все так, как я говорю. Я уж верно знаю». Возможно, что в этот печальный день ему хочется приободриться, и он велит рассказывать себе сказки, но он отпускает рабов в память сына. Однако свежеет, мне пора. Салям алейкум, мир с вами, молодые люди, и в будущем судите получше о нашем добром шейхе». Юноши поблагодарили старика за сведения, еще раз взглянули на скорбящего отца и пошли своей дорогой, говоря между собой «Если». «Не хотелось бы мне быть на месте Али-Бану». Вскоре после того, как юноши разговаривали со стариком о шейхе Али-Бану, случилось им проходить по той же улице в час утренней молитвы. Им вспомнился старик и его рассказ, и они пожалели шейха и взглянули на его дом. Но каково же было их удивление, когда они увидали, что весь он разубран на славу. На кровле, по которой прохаживались нарядные невольницы, развевались знамёна и флаги, сеньи утопали в дорогих коврах. Дальше, с широких ступеней спускались шёлковые ткани, улицу устилало прекрасное тонкое сукно, на которое многие позарились бы для праздничной одежды или для покрывала. И ж как переменился шейх за несколько дней, сказал молодой писец. уж не хочет ли он задать пир? Уж не хочет ли он, чтобы потрудились для него певцы и танцовщики? Взгляните на ковры. Пожалуй, ни у кого во всей Александрии не сыскать таких. А какое тонкое сукно на голой земле, просто даже жалко. Знаешь, что я думаю, молвил другой. Он верно ждёт знатных гостей. Такие приготовления делаются по случаю приёма повелителя обширной страны или фейнди султана. Когда они оччастливливают дом своим посещением. Кого же ждут здесь сегодня? Смотри, как кто это там внизу? Уж не наш ли старик? Он всё знает и верно всё нам растолкует. Эй, стречок, не взяли вас попросить на минутку сюда? А кликнули они его. Старик заметил их знаки и подошёл к ним, ибо признал в них тех юношей, с которыми беседовал несколько дней тому назад. Они обратили его внимание на приготовление в доме шейха и спросили, не знает ли он, какого знатного гостя ожидают там. Вы верно думаете, ответил он. Али Бану задаёт весёлый пир или знатный гость оказал честь его дому. Это не так. Но сегодня, как вы знаете, двенадцатый день месяца Рамадана, а в этот день увели в заложники его сына. Но клинус с бородой пророка воскликнул один из юношей: "Всё убрано так, словно здесь свадьба и пиршество, а на самом деле это памятный для него день печали. Как это понять? Согласитесь, у шейха всё-таки несколько повреждён рассудок". "Не судите ли вы по-прежнему слишком поспешно, мой молодой друг?" улыбаясь, спросил старик. "И на этот раз стрела у вас остра и хорошо отточена". Сетива на луке натянута туго, и все же вы бьете далеко мимо цели. Узнайте же, сегодня шейх ждет своего сына. — Так он найден? — воскликнули юноши и обрадовались за отца. — Нет, и верно, еще долго не найдется. Но знайте, восемь или десять лет тому назад, когда шейх в скорби и печали справлял этот день по своему обычаю, отпуская рабов и кормя детей, Множество нищих случилось ему послать пищу и питьё одному дервишу, вознеможенье прилегшему в тени его дома. А дервиш оказался святым человеком, сведущим в прорицаниях и в указаниях звёзд. Подкрепившись от щедрот милостивого шейха, он приблизился к нему и сказал: "Мне известна причина твоего горя". Ведь сегодня 12-е число месяца Рамадана, а в этот день ты лишился сына. Но утешься, день скорби превратится для тебя в день ликования, ибо знай, в этот день вернётся к тебе сын, так сказал дервиш. Усомниться в речах такого человека было бы грехом для мусульманина. Правда, скорбь Али не утихла, но всё же каждый раз в этот день Он ожидает возвращения сына и украшает дом сеньи и лестницы, так словно тот может вернуться в любую минуту. Чудеса, ответил писец. А всё-таки хотелось бы мне поглядеть на великолепные убранства и на шейха, как он грустит среди всего этого великолепия, но главное хотелось бы мне послушать рассказа его невольников. Ничего не может быть легче, ответил старик. «Надсмотрщик над рабами в его доме, с давних пор мне приятель, и всегда в этот день устраивает мне местечко в зале, где в толпе слуг и друзей шейха один человек пройдет незамеченным. Я поговорю с ним, может быть, он впустит и вас. Вас ведь всего четверо, как-нибудь устроим. Приходите в девятом часу сюда на площадь, и я передам вам его ответ». Так говорил старик. Юноши поблагодарили его и удалились, с неждаемым любопытством посмотреть, как будут справлять этот день. К назначенному часу они пришли на площадь перед домом шейха и встретили старика, который сказал, что надзиратель над рабами разрешил провести их. Он пошёл вперёд, но не по богато убранным лестницам и не через главные ворота, а в боковую калитку, которой тщательно запер за собой на замок. Потом он повёл их по разным галереям, пока они не попали в большую залу. Здесь было полно народу: и именитые мужи в богатых одеждах, и друзья шейха, пришедшие утешить его в день скорби, и niewolniki всех племён и народов. Но у всех на лице была печаль, ибо они любили своего господина и скорбели вместе с ним. В конце зала на роскошном диване высидели самые знатные друзья Али, и невольники прислуживали им. Около них на полу сидел шейх, ибо в своей скорби по сыну он не хотел сидеть на праздничном ковре. Он подпёр голову рукой и, казалось, мало внимал словам утешения, которые на шёптали ему друзья. Напротив него сидело несколько стариков и юноши в невольничьей одежде. Старик поведал своим юным друзьям, что это рабы, которых сегодня отпускает на волю Али-Бану. Среди них было и несколько франков, и старик обратил особое внимание юноши на одного из них, отличавшегося писаной красотой и молодостью. Всего несколько дней тому назад шейх купил его у тунисского работорговца за большие деньги, и всё же уже сегодня отпускал его на волю. ибо он верил, что чем больше франков отправит он обратно на родину, тем скорее вызволит пророк из неволи его сына. После того, как всем разнесли прохладительные напитки, шейх подал знак надсмотрщику над рабами. Тот поднялся, и в зале воцарилась глубокая тишина. Он стал перед невольниками, которых должны были отпустить на свободу, и сказал явственным голосом слушайте рабы отпускаемые нынче на волю по милости моего господина Али-Бану Александрийского шейха соблюдите обычай и пусть каждый как полагается в этот день в его доме что-нибудь расскажет они пошептались между собой затем заговорил старик-невольник и повёл свой рассказ